«Правильно рассуждаешь, без труда уловил мысль чужачки мужчина, вновь садясь рядом. Я обязан свести риск для остальных к минимуму. В этом доме слишком много людей, которые мне доверили свои жизни, и я не могу их подвести». «Я все понимаю», — поморщилась Эвелина и неожиданно полюбопытствовала. «Вы так и не рассказали мне про способ, которым можно убить перекидыши?» «Ведь я же действовала неправильно, не так ли?» «Любой поступок, если он привел к победе, считается верным», — пожал плечами Далион. «Ты просто выбрала самый энергозатратный и опасный путь. Надо было всего лишь ударить перекидыша в основание шеи, мечом или магией, неважно. Это единственное уязвимое место на его теле». «Понятно». Девушка невольно потерла затылок, который налился беспричинной болью. «Надеюсь, это будет быстро. Мне не нравится твой настрой», — тут же прервал ее маг. «Думать о поражении, значит, уже наполовину смириться с ним». «А о чем еще мне сейчас думать?» — горько усмехнулась Эвелина. «Сейчас, когда до восхода Луны остается меньше часа. Лучше поговори со мной». — неожиданно попросил мужчина. И взял девушку за руку, словно пытаясь прощупать ее пульс. «Заодно и отвлечешься». «Поговорить?» — удивилась чужачка морщий лоб. Теплые пальцы мужчины, которые, едва касаясь, поглаживали нежную кожу запястья, отвлекали, мешали сосредоточиться. «Впрочем, спрашивайте. Я более чем уверена, что вы и так обо мне все знаете». «Не все», — мягко возразил Де Леон. «Расскажи мне о своем дяде. Он ведь был главой рода. Умеете же вы темы выбирать», — грустно усмехнулась Эвелина, чувствуя, как глубоко внутри поднимается знакомая удушающая волна боли, но почему-то продолжила после секундной заминки. Его звали Ронни. У рода старшего бога был другой хозяин, точнее, хозяйка, моя бабушка. Но дядя фактически руководил семейством Дария. Ни одно решение не принималось без его ведома. Думаю, ныне он уже по-настоящему возглавляет Рот. «Он хорошо к тебе относился?» — спросил Далеон, де когда девушка надолго замолчала. «Спорный вопрос», — хмыкнула Эвелина. «По его мнению, да. рони сделал все» чтобы из меня получился сильный маг. Лично тренировал меня без малейшей скидки на родство. Наказывал даже более жестоко, чем я того заслуживала. Спас мне жизнь, вытащив из объятий младшей богини. Даже не побоялся пойти против мнения совета высочайших, когда в первый раз решался вопрос о моей жизни или смерти. Девушка запнулась и тихо продолжила что совершенно не помешало ему предать меня на втором совете и ранее, перед инициацией. Последнее слово Эвелина буквально выдавила из себя. В памяти вновь встали равнодушные глаза дяди, когда он сообщал ей о своем решении, и сила, при помощи которой маг поставил ее на колени перед императором. «Вероятно, он полагал, что делал все во благо тебе», — негромко заметил мужчина и успокаивающе погладил свою тень по плечу.